Глава восьмая. Женщина в багажнике. 31 декабря. Вечер. Около 18.00. Полиция Берлина слушает. Добрый вечер. Здравствуйте. Я здесь, на Б-1. Б-1. Название трассы в Берлине. У меня тут небольшая авария. В меня въехала машина, которая выехала на встречную полосу. Да, водитель ехал против движения. Он снес мне боковое зеркало и просто поехал дальше. Я немедленно развернулся, последовал за ним и, в конце концов, остановил его. «Не могли бы вы назвать мне ваше точное местонахождение, пожалуйста?» А он взял и уехал. Это было как-то странно. Он сильно нервничал и очень не хотел, чтобы я звонил в полицию. Затем он сказал, что у него в багажнике лежит тело его жены. А потом просто уехал в направлении Берлина. Может, это была просто новогодняя шутка? Нет, это не шутка. Он правда сказал, что у него сзади труп. У него такой большой кузов, универсал. Вы должны найти его. Вы записали номер машины? Да, конечно, записал». Спустя некоторое время двое полицейских из Берлин-Хеллерсдорфа стоят перед дверью квартиры, расположенной в обычном панельном доме. После странного происшествия на федеральной трассе полиция хочет выяснить, что же произошло на самом деле. Действительно ли в машине находится труп? значит совершено преступление или это просто какой то шутник позвонил по телефону сделав запрос имени владельца по номерному знаку полицейские выяснили что уехавшая с места дтп машина серый нисан зарегистрирована на семьдесят шести летнюю хильде крюгер согласно списку жильцов она проживает по этому адресу вместе со своим мужем Хайнцем. дверь открывает взрослая дочь пары с ее слов полицейские узнают что родители уже много лет живут в Чехии, недалеко от границы. Стоимость жизни там ниже, а пенсия больше. А где сейчас ваши родители? Отец должен вот-вот приехать, он собирался к нам сегодня. Что вы хотите от него? На федеральной трассе произошло ДТП. У нас есть к нему пара вопросов. Вот наша визитка, пусть позвонит, когда приедет. Дочь берет визитку, полицейские прощаются. Вскоре после этого в полицейском участке действительно звонит телефон. «Это Хайнц Крюгер. Вы хотели поговорить со мной?» «Вы доехали до дома своей дочери в Хеллердорфе на своей машине?» «Да». «Пожалуйста, оставайтесь там. Мы скоро будем». Через несколько минут полиция окружила припаркованный Ниссан. «Герр Крюгер, скажите, где ваша жена?» «Вот она, сзади. Но ну, отойдите от машины». Действительно, сквозь стекло задней двери можно было увидеть человека, лежащего одной половиной туловища в багажнике, а другой на разложенном заднем сидении. Ее голова лежала на подушке, глаза были закрыты, на лицо падали длинные седые волосы. Сбоку тело подпирала большая деревянная доска, очевидно для фиксации. На первый взгляд казалось, что женщина спит. Но Хайнс Крюгер честно признает, что его жена мертва сегодня утром просто взяла и упала а я не хотел оставлять ее в чехии ее нужно похоронить здесь в берлине полиция с подозрением посмотрела на мужчину правду ли он говорит и официальная статистика и повседневный опыт заставляют полицейских не без оснований подозревать худшее. по данным федерального управления уголовной полиции в четырех из пяти случаев жертвами насилия со стороны партнера становятся женщиной В 2018 году в Германии было зарегистрировано более 140 тысяч покушений на совершение преступления и совершенных преступлений среди супругов, партнеров, в том числе 68 500 умышленных, а также случаев простых телесных повреждений, около 12 000 случаев опасных телесных повреждений и 1600 случаев незаконного лишения свободы. И это только то, что вошло в статистику полиции. Количество незарегистрированных случаев, по оценкам экспертов, намного выше. В 2018 году среди покушений и совершенных убийств супругов 324 случая. 77% жертв таких преступлений составили женщины. Может и этот супруг убил, отравил, застрелил или задушил свою жену. В любом случае Герр Крюгер ведет себя крайне подозрительно. Он все время бегает вокруг машины, возбужден, не подпускает полицейских к трупу, кричит, ругается и причитает. Стражи порядка ничего не могут поделать. Нужен судебный врач. Так медикам, лишенным новогоднего застолья, оказываюсь я. На часах уже девять, но мне предстоит покинуть нашу небольшую новогоднюю вечеринку. Я ищу ключи от машины. У нас в гостях семейная пара, наши друзья. Он тоже врач, хирург, травматолог. Хочешь поехать со мной?» Спрашиваю я друга уже на выходе. Он соглашается. После звонка полиции празднование для меня, разумеется, закончилось. Но, по крайней мере, я в компании друга, который разделит со мной эту бессонную новогоднюю ночь. Когда мы вместе приезжаем в Хеллерсдорф, начинает моросить дождь. Зимой частенько в Берлине бывает такая погода. Автомобиль Крюгера стоит перед панельным домом в свете уличных фонарей. Мы замечаем, что полицейская операция на месте происшествия привлекла внимание зевак из соседних квартир. Они высовываются из открытых окон, некоторые с сотовыми в руках. Совершенно сбитые с толку родственники погибшей, дочь, зять и внук, стоят под дождем возле машины. Они не могут поверить, что их дедушка в самом деле засунул бабушку в багажник и проехал так через границу. 500 километров, вот так просто вести труп? Зачем? И что вообще случилось? Внук, который, вероятно, никогда раньше не видел мертвого человека, в шоке. С ним общается врач скорой помощи. При таких обстоятельствах я никак не могу произвести осмотр тела прямо на месте обнаружения. Да и как это сделать? Мне придется зажечь свет в салоне автомобиля, убрать доску, разрезать одежду женщины, чтобы затем поворачивать в разные стороны ее обнаженное тело, заглядывать ей в рот, осматривать туловище, руки и ноги на предмет наличия следов применения насилия. Учитывая то, что здесь присутствует семья покойной, делать все это совершенно неуместно. Вместо этого я решаю просто окинуть труп беглым взглядом, о чем позже напишу в своем отчете следующее. На грузовой платформе автомобиля видно тело, лежащее на спине пожилой женщины. Голова не покрыта, остальная часть тела укрыта двумя одеялами. При первом беглом осмотре тела отмечается наличие трупных пятен в области головы и шеи. Пятна обычного сине-фиолетового цвета. При сильном надавливании пальцами легко бледнеют и быстро принимают исходный цвет. Отчетливо ощущается остаточное тепло. Чуть выше правой внешней брови видна поперечная, рвано-ушибленная рана длиной около 1 см. Гематомы не наблюдается. Из раны под давлением вытекает малое количество жидкой крови. Других травм в области головы и шеи не наблюдается. Поскольку подробный осмотр трупа на месте невозможен из-за ряда обстоятельств, труп обнаружен в общественном месте, плохое освещение, неблагоприятные пространственные условия, он извлекается из багажника после консультации с полицией и доставляется в Институт судебной медицины для детальной экспертизы. Конечно, я еду следом. Потому что до тех пор, пока не выяснится, от чего умерла эта женщина, Ее супруг будет находиться под подозрением. А поскольку он не прекращает скандалить и мешает работе полиции, его тем временем увозят в отделение. Ему придется провести там ночь, оставаясь там до тех пор, пока мы не узнаем об обстоятельствах смерти его жены. В Институте судебной медицины, вдали от встревоженных взглядов и при ярком свете, я могу, наконец, спокойно работать». Я не приступаю сразу к вскрытию, для этого нужно присутствие еще одного коллеги, а провожу только внешний патологоанатомический осмотр. Никаких физических отклонений я не вижу, за исключением того, что эта женщина явно вела не самый здоровый образ жизни и не отличалась чистоплотностью. Рваная рана над бровью – это типичная травма области поля шляпы. Такие раны – часто возникают при непроизвольном падении на землю, например, когда кто-то теряет сознание и не может рефлекторно вытянуть руки, чтобы смягчить удар. В то время как травмы области поля шляпы почти всегда указывают на реальное падение на землю, травмы выше линии поля шляпы нельзя получить в результате простого падения. Тогда у полицейских может быстро возникнуть подозрение, что было совершено умышленное насилие. Кроме того, кровь из раны на голове погибшей женщины незаметно просочилась в окружающие ткани, в результате чего образовался синяк, свидетельство травмы, полученной посмертно. Либо эта женщина упала уже после остановки сердца и ударилась обо что-то головой, либо рана была получена, когда ее муж затаскивал тело в машину. Перед тем, как отправиться в путь, он, видимо, решил как-то прилично положить тело своей жены. Во всяком случае, ее запястья были не туго связаны шарфом, а ладони сцеплены как будто в молитве. Никаких признаков семейного насилия или тем более убийства. В целом, события, описанные супругом покойной, кажутся возможными. Чтобы прояснить ситуацию, ниже подписавшийся предлагает провести вскрытие в рабочем порядке. Именно эти слова я произношу на свой диктофон около 22.30, и передаю эту информацию непосредственно в полицию. Полиция сразу же отпускает Гера Крюгера, и еще до полуночи он оказывается на свободе. Однако мужчина производит впечатление настолько психически неуравновешенного человека, что полицейские настоятельно рекомендуют семье на всякий случай отвезти его в психиатрическую клинику. Во всяком случае, в камере у него случился припадок буйного помешательства, и он со всей силой бился головой о стену. Совершенно немыслимая ситуация, сложившаяся в тот вечер, незаконная перевозка трупа, вечерняя поездка с аварией, арест, все это, по-видимому, напрочь лишило старика рассудка. Но точных причин припадка я не узнаю, потому что после осмотра трупа я, наконец, свободен. В прямом смысле этого слова. Мы с другом успеваем домой до полуночи, и нам даже удается поднять праздничный бокал вместе с нашими женами. Счастливого Нового Года! Нормально ли это – уметь вот так быстро переключаться, радоваться настоящему и с нетерпением ждать будущего на фоне смерти, горя и ударов судьбы, с которыми я постоянно сталкиваюсь по работе? Кому-то это может показаться неуважительным и неуместным, Именно потому что быстротечность человеческой жизни каждый день так ярко предстает перед нашими глазами именно потому что мы видим столько боли и страданий и да насилие тоже вот именно поэтому я по крайней мере большую часть времени чувствую себя очень счастливым и благодарным человеком я благодарен за каждый прожитый день, когда все кого я люблю живы и здоровы и я благодарен за свою в общем то беззаботную прекрасную жизнь это базовое чувство помогает мне в повседневной жизни я редко расстраиваюсь по мелочам почти никогда не бываю в плохом настроении можно на это посмотреть и так если это не смерть неизбежная для всех нас дает нам повод радоваться жизни то что тогда два дня спустя в первый рабочий день нового года тело покойной хильды крюгер снова оказывается у меня на столе Прокурор последовал моей рекомендации и назначил вскрытие. Между тем, дочь погибшей подтвердила, что история ее отца о том, что его жена плохо себя чувствовала, он хотел отвезти ее в больницу, но по дороге к машине она упала замертво, вполне правдоподобно. В любом случае, эта смерть в семье никого не удивила. Пенсионерка с избыточным весом страдала тяжелым заболеванием легких и поэтому уже много лет лечилась. Поскольку Хильда Крюгер, по-видимому, в браке была лидером, ее неуверенный в себе муж не решился позвонить в чешскую полицию, чтобы Чешская республика выдала ему свидетельство о смерти. Тогда ему пришлось бы сначала обратиться в местное похоронное бюро, а затем связаться с посольством Германии для надлежащей репатриации тела внутри Евросоюза. Конечно, умершего за границей перевести в Германию возможно, но это требует достаточно больших организационных усилий, а также времени и денег. Герр Крюгер, должно быть, понимал все это и не чувствовал в себе сил справиться с этой проблемой в одиночку. Приехав в Берлин, он надеялся, что дочь возьмет на себя инициативу в этом вопросе и займется всеми необходимыми административными процедурами. Отсюда и возникло его спонтанное решение погрузить труп в машину, Он сделал это с помощью ручной тележки, на руках перенести тело весом около 80 килограммов он не мог и как можно быстрее отправиться на родину. По прибытии он все это подробно рассказал своей дочери, а та, в свою очередь, дословно объяснила полиции. Лично мне уже на месте показалось, что рассказ Хайнса Крюгера заслуживает доверия. Вряд ли возможно выдумать что-то подобное. Да и пенсионер, с которым мне пришлось познакомиться в новогоднюю ночь, не выглядел хладнокровным лжецом. Наоборот. Но заслуживает ли доверие его рассказ с медицинской точки зрения? Расследование даст нам ответы на эти вопросы. Рано утром в первый рабочий день Нового года я паркую свою красную ракету перед нашим институтом и вижу пожилого мужчину, который, заметив меня, двинулся вперед. Это же... Он оглядывается, словно ищет кого-то. Неужели он ждет меня? В первый и последний раз я видел Гера Крюгера в канун Нового года, и с тех пор он, по-видимому, совсем не спал. Мужчина выглядит изрядно измотанным. В глазах паника и страх. Интересно, долго ли он стоит тут, перед зданием Института судебной медицины? У меня нет выбора. Чтобы добраться до входа, я должен пройти мимо него. Он сразу бросается мне навстречу. «Доктор, доктор, не режьте мою жену!» «Мне жаль!» «Нет, пожалуйста, не делайте этого!» геркрюгер я должен это сделать!» «Не мне решать, кому проводить вскрытие, а кому нет!» Голос у меня мягкий и спокойный. В данный момент мне действительно очень жаль этого человека. Он совершенно не в себе, на грани нервного срыва. Это видно невооруженным глазом. Я пытаюсь его успокоить. Я обещаю, что вы получите тело вашей жены в нормальном состоянии. Вы даже не заметите, что было проведено вскрытие. Нет, вам нельзя этого делать. Я так ее любил. гер-крюгер правда, я не могу вам помочь. По этому вопросу лучше обратиться к прокурору. Моя спонтанно возникшая эмпатия, очевидно, вселяет в него надежду, что я все-таки позволю себя уговорить. Доктор, я дам вам деньги. У меня есть деньги, 2000 евро. «Вот, возьмите их прямо сейчас». Он начинает копаться в карманах своих грязных брюк. «Мне не нужны ваши деньги, Герр Крюгер. Или собаку. Возьмите собаку, пожалуйста». Это был любимец моей жены, она была к нему очень привязана. Кому теперь за ним ухаживать? Я это все не смогу делать. «Пожалуйста, я дам вам деньги и собаку». Я просто стою и качаю головой. Так продолжается долго, пока вдовец, наконец, не отстает от меня. Затем он уходит, в направлении прокуратуры. Поскольку там, очевидно, никто особо не церемонится с ним и не изъявляет желания отменить уже назначенное вскрытие, он снова начинает скандалить. Я узнаю обо всем этом лишь через несколько дней, после того, как он продолжит попытки дозвониться до меня по телефону и снова и снова попытается навязать мне свои деньги и собаку. В какой-то момент я прошу секретаря не соединять меня с ним. А что мне еще остается делать? Я не духовник и не психолог. Я просто не могу оказать адекватную помощь человеку в экзистенциальном кризисе. Общение с причастными к произошедшему людьми тоже имеет отношение к нашей профессии. Мы у всех на виду. Родственники или подозреваемые могут легко найти наше место работы. Погуглив... Адрес института можно найти за 3 секунды. Поэтому в регистре жителей Берлина у меня стоит официальная отметка о блокировке. Если кто-то попытается запросить мой личный адрес, то он не получит никакой информации. А мне, в свою очередь, сразу придет уведомление о таком запросе. Все судмедэксперты могут подать заявку на получение такой отметки. Некоторые из моих коллег тоже пользуются этой возможностью. Причина проста. Во множестве судебных дел мы выступаем в качестве экспертов. Нам почти каждую неделю приходится иметь дело с очень неприятными личностями. Мы участвуем в процессах по делам рокеров и криминальных кланов. Даем показания в судебных процессах, связанных с организованной преступностью или самыми серьезными преступлениями. Сотрудники спецподразделения полиции часто выступают перед судом анонимно, Они не называют своего имени, а иногда даже надевают маску. В нашем же случае все происходит иначе. Мы стоим прямо перед столом судьи и всегда называем свое полное имя. И часто именно я являюсь тем человеком, чье мнение является решающим в момент признания ответчика виновным в совершении преступления, а также в момент определения степени его вины. Еще я подкрепляю доводы прокуратуры фотографиями и протоколами вскрытия и тем самым опровергаю версию защиты. Не самый лучший способ завести друзей в криминальном мире. Мне пока лично никто не угрожал. Но я был свидетелем того, как мстительные преступники словесно оскорбляли моих коллег. Много лет назад полиция обнаружила тело одного недавно освободившегося из тюрьмы убийцы в его доме. У мужчины случился инсульт. В его документах была обнаружена записная книжка с личными адресами всех тех, кто участвовал в его судебном процессе, включая судей и судмедэкспертов. Этот человек явно что-то замышлял, и уж точно ничего хорошего. Что касается дела Крюгеров, то тут я был скорее раздражен, чем реально боялся угроз этого психически явно нездорового пожилого человека. В то же время мне было его жалко. Тем более, что этот вдовец, в отличие от прокуроров и полицейских, кажется, проникся ко мне. Вероятно, потому что тем утром 2 января я немного поговорил с ним с глазу на глаз и выразил ему свое искреннее сочувствие. Кстати, результаты моего вскрытия окончательно сняли с Хайнца Крюгера подозрение в том, что он как-то связан со смертью жены. Мышцы сердца на поверхности разреза однородно буроватого цвета. В области передней стенки сердца, межжелудочковой перегородки и в области мышц клапанов видны мелкие белесые очаги соединительной ткани. По краям мышц клапанов, а также в области передней сердечной стенки имеются диссеминированные красноватые кровоточащие впалые участки в частично окружающей глинисто-желтой бледной мускулатуре. Следствие недавно развившегося инфаркта миокарда. Или говоря простым немедицинским языком, в течение долгого времени сердце этой женщины могло остановиться в любую минуту. Оно было изношено, что видно по застарелым маленьким шрамам на сердечной мышце. Мы установили, что причиной смерти стало свежее кровоизлияние в контрольные мышцы сердечных клапанов. Это признаки свежего инфаркта миокарда. Они возникают из-за недостатка кислорода, например, из-за окклюзии коронарной артерии или сердечной аритмии. Причина смерти естественная. Кстати, несанкционированная перевозка трупа через государственную границу в автомобиле, не предназначенном для этой цели, не имела для вдовца дальнейших правовых последствий. Ответственный прокурор прекратил производство по делу об административном правонарушении потому что именно таковым оно и является без каких-либо дополнительных предписаний. Это именно то, что я называю юридической дальновидностью. Старик попал в исключительную психологическую ситуацию и был уже и так достаточно жестко наказан.